Месяц последнего огня. Девятый. Третье число. 8.11. Наконец Клайм дошел до комнаты дворца, которую посещал наиболее часто. Несколько раз проверив коридор, он повернул дверную ручку, даже не постучавшись. Абсурд. Но того лала госпожа. Она отказывалась слушать, как бы Клайм не возражал. В конце концов пришлось уступить. «Ничего не поделаешь». Слезы девушки поставили его в невыгодное положение. Впрочем, он выдвинул несколько условий. Что бы она ни говорила, в присутствии короля он без стука не зайдет. А кроме того, заходя без стука, он испытывал сильный стресс. «Как можно разрешать нечто подобное?» – думал Клайм каждый раз, стоя перед дверью. Когда он уже собирался ее открыть, рука остановилась. Через небольшую щель он услышал оживленную дискуссию. Два голоса, оба женские. Он застыл, поскольку обладательница одного из голосов настолько погрузилась в разговор, что не заметила присутствия Клайма, хоть он и стоял прямо за дверью. Ему не хотелось их прерывать. Не шевелясь, Клайм сосредоточился на голосах. Юноша чувствовал себя виноватым, что подслушивает... Но еще большую вину он ощутил бы, если бы прервал такую пылкую беседу. Разве я не говорила? Людей интересует лишь выгода, которую они видят перед собой. А. -а, -а. Реннер, при твоем плане чередования посевов? Хотя не думаю, что это увеличит урожай. Как долго людям придется ждать результата? По моим расчетам, где-то 6 лет. Тогда какие прогнозируются убытки за эти 6 лет выращивания разных зерновых культур? Зависит от вида зерновых, но примерно 20% с урожая. Но после 6 лет будет стабильный 30% рост. Если сеять корм для скота, чтобы увеличить его поголовье, то рост ожидается еще большим. Если скажешь только последнюю часть, то все запрыгнут от радости. Но согласятся ли люди, чтобы 6 лет урожая был меньший на 20%? Королевство может судить эти 20%, но без ставки и залога. Мы установим способ выплаты, при котором отдавать долг крестьяне будут, когда начнут получать доход. Если урожай не повысится, долг взыскаться не будет, а если увеличится, то в соответствии с планом люди смогут все выплатить в течение 4 лет. Это будет трудно. Почему? Я же сказала, людей заботит лишь выгода, что лежит на поверхности. Многие предпочтут стабильность. Даже если ты гарантируешь 30% рост после 6 лет, Многие будут колебаться. Я не понимаю. Урожай на поле, где я провела исследование, оказался хорошим. Даже хорошо прошедшие исследования полной гарантии не дают. Ну, я не проверяла все условия, так что думаю, ты права. Потребуется масштабный эксперимент, чтобы проверить все особенности грунта и климата. Тогда будет еще труднее. Ты не знаешь, будут ли эти 30% максимальным или средним приростом. Это убьет твои доводы. А значит тебе придется пообещать не только значительный доход в будущем, но и краткосрочную прибыль. Что если на эти 6 лет на те же 20% уменьшить налог? Фракция знати будет просто счастливо видеть, как король теряет власть. Но если после 6 лет мы получим столько же, сколько отдали, страна станет сильнее. А заодно и фракция знати. Тогда король так и останется на 20% слабее. Дворяне во фракции короля никогда на это не согласятся. Тогда мы попросим купцов и... Ты говоришь о великих купцах? У них свои интересы. Если они беспечно поддержат сторону короля, то не смогут нормально вести дела с фракцией знати. Как же это всё сложно, Лакиус. Ты делаешь подготовительной работы, поэтому твои идеи имеют тонну слабых мест. Что ж, полагаю, из-за противоборства двух фракций... Учредить это в деле будет очень трудно. А как насчёт того, чтобы работать над этими вопросами только во дворце? Не думаю, что братья позволят. А, эти иди... Типы. Что, оставили свою честь в утробе матери для тебя? У нас разные матери. Господи, так тогда со стороны короля. В любом случае меня расстраивает, что даже в королевской семье нет единства. Когда комната погрузилась в тишину... Лакюс поняла, что разговор об этом закончен. «А, уже можно заходить? Да, Реннер? А?» У Клайма в груди громко забилось сердце. Юноша потрясло, что она уже заметила его. Впрочем, этого следовало ожидать. Он медленно открыл дверь. «Простите». К глазам открылся знакомый вид. В роскошной, но не кричащей комнате за столом у окна сидели две блондинки. Одна, очевидно, хозяйка комнаты, Реннер. Напротив нее сидела зеленоглазая девушка. Ее розовые губы сочились здоровьем, блесте на свету. По красоте она немного проигрывала при сравнении с принцессой, но источала иной шарм: Если Реннер обладала блеском драгоценного камня, то она блеском жизни. Лакиус Алвейн дель Айндра. Хотя по ее светло-розовому платьицу и не скажешь, но она лидер одной из двух команд искателей приключений Адамантового ранга в королевстве, а также ближайшая подруга Реннер. Ей было 19. а поднялась она до таких высот благодаря невероятному таланту. Клайм ощутил в душе слабые нотки зависти. «Доброе утро, госпожа Реннер, госпожа Айндре!» «Здравствуй, Клайм!» «Привет!» Поздоровавшись с ними, Клайм уже хотел было идти на свое место, Чуть позади и справа от Реннер. Но его остановили. «Клайм, не туда, а сюда!» Реннер указала на стоявший справа стул. Юноше это показалось странным. Вокруг круглого стола стояло пять стульев, как и всегда. Но чашек чая три. Одна перед Реннер, вторая перед Лакюс, и одна перед стулом возле Лакюс. Реннер указывала совсем на другое место. Он осмотрелся... Но третьего человека не увидел. Посчитав это необычным, юноша все же повернулся к своему стулу. Сесть с госпожой, членом королевской семьи за стол, невежливо. Как, впрочем, и приказ не стучать в дверь, хоть, по словам Реннер, это просьба. Почти все указания принцессы ударяли по его совести. Но в поисках поддержки Клайм перевел взгляд на другую девушку. Он молча молил о пощаде но сразу же получил отказ. Я не возражаю. Но, госпожа Айндра, как я уже говорила, зови меня Лакюс. Чуть глянув на Реннер, она продолжила. Ведь, Клайм, ты особенный. Убью. Улыбнулась Реннер из-за того, что произнесенные сладким тоном слова Лакюс попали в точку. Но выражение, когда улыбаются лишь губы, а глаза серьезны, трудно назвать веселым. «Госпожа Айндра, прекратите шутить!» «Хорошо, хорошо. Какой же ты упрямый, Клайм!» «Тебе следует не неё поучиться!» «А? Ты шутила?» Удивилась Реннер. Лакьюз вдруг замолчала и тяжело вздохнула. «Конечно, Клайм в самом деле особенный, но лишь для вас!» Реннер чуть покраснела и прикрыла щёки ладонями. Клайм неловко отвернулся, но тут же широко открыл глаза. «Что?» Потрясённый юноша схватился за висевший у талии меч и встал перед принцессой. Лакю снова вздохнула. «Не веди себя так. Видишь, ты уже и Клайма пугаешь». В её спокойном голосе не было даже и намёка на настороженность. Осознав, что это означает, юноша расслабил плечи. «Поняла, босс». Через мгновение из тени вышла девушка. «А, Клайм, ты её не знаешь. Это член нашей команды». «Госпожа Тина!» Реннер закончила вместо Лакюс. Насколько знал Клайм, адамантовая команда искателей приключений «Синяя роза» состояла из пяти женщин. Лидера, заклинателя Веры Лакюс, воительницы Гагаран, заклинательницы Ивлаи, а также Тии и Тины, опытных в воровском искусстве. Клайм уже встречался с Лакюс, Гагаран и Ивлай, но не знал последних двух. Эта девушка, ясно, она и вправду такая, как о ней ходят слухи. С тонкими руками и одетая в чёрную, плотно облегающую одежду, она и вправду походила на воровку. «Простите за грубость. Приятно с вами познакомиться. Меня зовут Клайм». Юноша поклонился перед Тиной. «А? А, не бери в голову». Девушка махнула рукой и совершенно тихо и плавно, словно дикое животное подошла к столу. Она села возле Лакис, а значит, та чашка, вероятно, её. И хотя количество чашек ясно говорило, что это невозможно, но Клаем осмотрелся, тщательно высматривая последнюю девушку, с которой не был знаком. Заметив это, Лакис с пониманием заговорила. не пришла, а Гагаран и Евлай сказали, что ненавидят формальности. Хотя в этом завтраке даже намёка на формальности нет. «Я же нарядно оделась просто на всякий случай. Других делать то же самое я не заставляю». Несмотря на слова Лакиус, её наряд как раз соответствовал придворному этикету. Но Клайм не собирался говорить это девушке, которая была как подругой Реннер, так и выдающейся дворянкой. «Так вот в чём дело. Но я рад встретиться со знаменитой госпожой Тиной и с нетерпением услышал бы ваши наставления». «Клайм, почему бы сначала не присесть?» а потом уже поговорить», предложила Реннер и достала новую чашку. Чай из магического предмета горячая бутыль испускал пар, словно его только что заварили. Один из дорогих сердцу Реннер предметов в течение часа сохраняющий температуру и качество налитого внутреннепитка. Она использовала его довольно часто, когда принимала особо важных гостей, но в иных случаях очень редко. Не имея возможности отказать, Клайм покорно сел на своё место и сделал глоток чая. «Очень вкусно, госпожа Реннер!» Принцесса сладко улыбнулась, но, честно говоря, Клайм понятия не имел, хороший чай или нет. Но всё, приготовленное Реннер, по определению вкусно. Вдруг он услышал ровный, лишённый эмоций голос. «Сегодня Тия пошла собирать информацию. Дворец должны были посетить мы трое». Но наш злой босс вдруг дал ей работу. Это она во всем виновата. Само собой, разумеется, говорила Тина. Заметив, как Лакиус пугающе улыбнулась, Клайм отвел глаза и ответил. Ясно. Если будет возможность, в следующий раз я хотел бы хоть раз встретиться и с ней. Клайм. Тина и те, близнецы. Даже волосы у них одинаковой длины. Так что ничего страшного, что ты увидел только Тину. Хотя дело было совсем не в этом, Клайм показал, что понял. Тем не менее, юношу смутил пронзающий взгляд Тины. Он собирался проигнорировать его, но потом подумал, что она могла заметить что-то, чего ему не хватает. Он все же спросил. «Что-то не так?» «Слишком большой». «Что?» Юноша не понял, о чем это она. Когда над головой Клайма словно появилось множество вопросительных знаков, а Лакус вмешалась, словно извиняющимся тоном. «Это пустяк. Она просто говорит сама с собой. Не волнуйся об этом, Клайм». «Нет, правда, не волнуйся. Я серьёзно». «Хорошо». «О чём она говорила, Лакус?» Хотя Клайм заставил себя согласиться, вмешалась озадаченная Реннер. С кислым лицом подруга ответила. «В самом деле, каждый раз, когда речь заходит о Клайме, ты...» «А, я имела в виду...» «Заткнись, Тина. Я не взяла Тию, потому что она всегда говорит Реннер какие-то странности. Можешь это понять и замолчать? Пожалуйста!» «Ладно, злой босс. Лакис, что она собиралась мне сказать?» Продолжала выпытывать Реннер. Лицо Лакюс одеревенело. Казалось, что ей даже больно. Пока Клайм решал, вмешиваться или нет, она быстро к нему повернулась. «А, Клайм, ты используешь эти доспехи?» Да, они просто невероятны. Благодарю. Хотя это была вынужденная смена темы разговора, Клайм, чтобы не смущать гостью, ответил и провел рукой по белой броне, которую получила Треннер. Выкованные из Мифрила, с небольшой примесью орехалка, доспехи были зачарованы магией, которая делала их удивительно легкими, крепкими и не сковывающими движения. Амифриу для их производства предоставили члены синей розы. Сколько бы он их ни благодарил, этого не будет достаточно.